Глава десятая. О службе и служении За три дня, минувшие с памятного первого урока танцев, дон Леон проникся к а й л и н небывалым расположением. Правда, он не попадался на глаза, когда она гуляла по саду с пушком. Но стоило псу уйти в дом, спасаясь от летней жары, и янтарно-желтые огни тут же сверкали из ближайших кустов. А потом и весь кот показывался, чтобы серой тенью скользить по пятам за Айлен, охотиться на птичек неподалеку от нее или ловить в ручейке золотых рыбок. Рыбок Айлен жалела, но Амина объяснила, что их плодиться больше, чем нужно, и лишних все равно пришлось бы куда-то девать. В остальное время, когда не охотился, Дон Леон растягивался на дальней солнечной части террасы м о х н а т ы м полосатым ковриком. И щ у р и л с я в сторону сидящей над учебником Айлен, бдительно следя, не несут ли ей ш а м ь е т закусками. По просьбе Айлен к закускам всегда добавляли нарезанное полосками сырое мясо на отдельном блюдечке, и Дон Леон благосклонно соглашался разделить с ней трапезу. Мясо с руки он снимал уже без малейших сомнений, и хотя сразу после этого по-прежнему мчался прочь, но уже не так далеко и быстро, как в первый раз. Вечером третьего дня он и вовсе вышел из кустов, едва стол накрыли к у ж и н у и замер у края террасы, настороженно мерцая желтыми глазами, но не делая попыток удрать. Айлин уже уверенно взяла кусочек мяса, чтобы угостить благородного дона, и тихо хихикнула. То же самое сделал Кармель. Как вы думаете, чье угощение он предпочтет? Шепотом спросила она и покосилась на магистра. Тут улыбнулся и слегка пожал плечами. Дон Леон медленно п о д к р а в ш и й с я к ним, решил не выбирать. Он схватил мясо протянутое а й л е н когтями, а во второй кусок впился зубами и, как обычно, метнулся в сторону. Но на сей раз не в кусты, а под скамью, где и занялся ужином раскатисто и грозно урча. Наверное, заранее пугал всех, кто мог покуситься на его еду. Айлин опять покосилась на Кормеля, готовая восхититься практичностью Дона Леона, и замерла, заметив на руке разумника свежую царапину. Алая полоска начиналась выше запястья и уходила вверх под слегка закатанный рукав белой рубашки. Это Дон Леон? осторожно спросила она и сразу поняла глупость вопроса. Разумеется, нет. Царапина всего одна и куда больше похожа на след от ножа. чем на кошачьи когти. Но зачем к о р м е л ю понадобилось срезать руку? Нет, моя дорогая, качнул головой Разумник и поправил рукав, спрятав царапину. Я всего лишь угостил Мэтра Витальса. Мэтра Витальса? Ахнула Айлин. Так вы, вы знаете, кто он такой? Разумеется, заметным удивлением согласился Кормель. Было бы крайне неосмотрительностью с моей стороны принять в академию наставника, не узнав о нем как можно больше. О тайне Мэтра Виттлса мне сообщил в рекомендательном письме Дон Райен, а сам Мэтр подтвердил его рассказ в личной беседе. И вы его не выдали? То есть я хочу сказать, он же… Ален замялась, и Кармель ответил ей понимающей улыбкой. А кору, подсказал он. Чудовище, по мнению некоторых авторитетных источников. Увы, боюсь, я всегда подвергал чужие авторитеты сомнениям, предпочитая по возможности проверять информацию самостоятельно. Мэтр Виттельс, безусловно, очень опасное существо, но это можно сказать и о многих людях, например, обо мне самом или даже о вас, дорогая. Вы ведь не будете спорить, что способны причинить кому-то вред, если захотите, разумеется. Но я не хочу, запротестовала Айлин. Потом вспомнила убитого бритера и тише добавила: во всяком случае без веских оснований. Очень ценное уточнение, серьезно согласился разумник. Я считаю, что м э т р Виттльс относится к этой же категории людей. Будучи а к к а р у он прекрасно контролирует свою жажду крови и в основном употребляет обычную человеческую пищу. А когда ему требуется особое питание, прибегает к привычному для себя способу. Право, я не считаю преступлением, если один-два раза в неделю м э т р прогуляется на северную окраину д о р в е н ы или в трущобы какого-то другого города. Бывают люди, смерть которых только радует окружающих. А ему не вредит подобная диета? – спросила Айлен, молча согласившись, что грабителей и правда не жалко. Вдруг эти преступники плохо питаются или пьют слишком много к о р в е й н а Кармель негромко, но искренне рассмеялся и покачал головой. Не беспокойтесь, моя дорогая, сказал он весело. Мэтр Виттельс привык к п о д о б н о м у р а ц и о н у Конечно, он бы предпочел разнообразие, но адепты и преподаватели академии для него под строжайшим запретом, как и обычные законопослушные горожане. Таково условие, которое предложил сам в и т а л ь с а изредка, примерно раз в месяц, я угощаю его своей кровью. п р а в о это более чем скромная плата за о б щ е с т в о такого знатока истории. Айлин вспомнила о том единственном случае, когда Акару брал кровь у нее самой, и вспыхнула. Какая же она была глупая! Ей казалось, что она предусмотрела все и количество г л о т к о в крови, и отсутствие печатей. и даже свободную волю. И при этом не догадывалась, какой сюрприз может преподнести им всем доброжелательный и гостеприимный мастер в и т е л ь с Насколько же предусмотрительнее Кармель! Вот он понял, что нельзя позволять Аккору себя кусать. Наверное, это потому, что он разумник. Вовсе нет, усмехнулся Кармель на ее осторожный вопрос. Мой первый опыт подобного рода оказался запоминающимся. Не стану скрывать, ощущения были необычными и весьма приятными, но одного раза более чем достаточно. После я сообщил Мэтру Виттельсу, что впредь буду сцеживать кровь для него в бокал. А как же эмоции? – п о р а з и л а Сайлен. ь Мэтр Виттельс говорил, что ему нужны именно они, а кровь лишь проводник. О, это условие оказалось не так уж сложно обойти, заверил Кармель. Пока я сцеживаю кровь. Мэтр Виттлс рассказывает интересную историю по своему выбору. Очевидно, этого довольно, чтобы насытить кровь чувствами. Во всяком случае, мою кровь. К примеру, сегодня Мэтр поделился историей происхождения акару. А, может быть, вы расскажете ее мне? попросила Айлин, даже з а т а и л а дыхание от любопытства. Как пожелаете, рассеянно согласился к а р м е л ь и сделал глоток вина. Сегодня он пил за ужином красное, и Айлин только сейчас поняла, что это из-за кровопотери. Вы ведь помните из курса древней истории, что когда-то в нашем мире было на три материка больше. Линдовия исчезла так невообразимо давно, что про нее почти ничего не известно. А Русоли и Хамтору повезло немного больше. Их жители вели многовековую жестокую войну, пользуясь не только оружием. Ну и смесью магии с наукой. Собственно, оба материка нашли свой конец в результате страшных научно-магических экспериментов, затронувших самые основы мироздания. А кору появились на самом закате этих цивилизаций и стали последней надеждой а р у с у л ы надеждой и предвестником конца. Кормель помолчал, и притихшая Алин увидела. Что взгляд магистра устремлен куда-то в даль, мимо нее, словно разумник видит в сгущающихся сумерках картины невообразимо далекого прошлого. А потом он заговорил снова. Долгое время силы противников были равны, что не устраивало ни одной из сторон. И наконец некий блестящий ученый из Арусолы нашел способ создать идеальных воинов, более сильных и быстрых, чем обычные люди. обладающих своеобразной магией, способных обращать других людей в себе подобных и почти бессмертных. А Кару вырвалась Уайлен. Именно, кивнул Кармель. К сожалению, этот ученый был болен, причем столь серьезно, что ему не могли помочь даже лучшие целители. Тогда он решил хотя бы сделать свою смерть не напрасной и поставить эксперимент на самом себе. В самом худшем случае он все равно должен был умереть, зато при лучшем исходе обрел бы могущество и почти бессмертие. Эксперимент увенчался успехом, и в мире появился первый а к к а р у К сожалению, его коллеги решили, что если ученый перестал быть человеком, то считаться с ним совершенно не обязательно. Прямо как лорд Бастельера, тихонько сказала Айлин. Он тоже думает, что если человек стал призраком или нежитью, то больше недостоин уважения или милосердия. Иногда это и правда так, но не всегда же. И потом, проявлять милосердие к другим нужно не только ради них, но и ради нас самих. Простите, я больше не буду перебивать. Не стоит извиняться, дорогая, улыбнулся ей магистр. Я всегда рад услышать ваше мнение, тем более что совершенно с ним согласен. Не все люди достойны уважения лишь потому, что они люди. Но и других существ следует оценивать по их поступкам, а не только по родовым признакам. Увы, коллеги того ученого придерживались иных взглядов. Его приковали в лаборатории и использовали как источник крови для создания новых окору, почти во всем подобных родителю, за одним небольшим исключением. Каждому из них уничтожали свободу воли. оставляя лишь рабскую преданность хозяевам. Ученый же в ярости и ужасе от того, как используют его работы, однажды сумел разорвать цепи и бежать из Арусулы. Не в Хамтур, конечно, а гораздо дальше на материк, который много времени спустя назвали Эдором. Туда же попали после гибели Арусулы некоторые младшие а к а о р у созданные при помощи его крови. и м е н н они о заслужили мрачную славу жестоких и почти неуязвимых чудовищ, поскольку видели в людях лишь средство пропитания и не обладали ни настоящим разумом, ни милосердием. Айлин зябко п е р е д ё р н у л а плечами и от всей души пожалела несчастного ученого, который, конечно, попросту не мог оказаться мастером Витальсом или мог, и не смогла не подумать, что голос Кормеля... куда равнодушнее, чем заслуживает такая потрясающая, хотя и жуткая история. А если еще подумать, то с того самого дня, как Кормель забрал лабораторный журнал лорда Морхольта, он стал странно задумчив и хмур, словно погружен в какие-то очень неприятные мысли. к а р м е л ь что-то случилось? осторожно спросила Айлин, и разумник встряхнул головой, как будто заставляя себя сосредоточиться. Не беспокойтесь, моя дорогая, я просто задумался. Дон л е о н тем временем, доевший мясо, выбрался из-под лавки, тщательно вылезал лапы, лег неподалеку и начал издавать странные звуки, похожие на негромкое р ы ч а н и е Что это с ним? – забеспокоилась Айлин. Кармель пригляделся к коту и удивленно отозвался: «Мне кажется, он мурлычет. Ну, как умеет». Я никогда не слышал, чтобы он это делал. Ой, так дон Леон учится мурлыкать, хихикнула Айлин. Какая прелесть! У него такое суровое выражение морды, как будто ему самому стыдно за такую слабость. Я бы ничуть не удивился, рассеянно улыбнулся к а р м е л ь Простите, моя дорогая, сегодня я и вправду не лучший собеседник. Похоже, мне предстоит принять очень важное решение. к о т о р а я многое изменит. О нет, не беспокойтесь, вам это ни сколько не повредит. Поспешно добавил он, это давние дела. Я, признаться, надеялся, что именно это решение мне никогда принимать не придется. Беда в том, что однозначно хорошего исхода быть просто не может. Что бы я ни решил, это повлечет за собой сложности и неприятности. А ничего не решать Совсем, совсем нельзя, уточнила Айлин, глядя на него с нарастающей тревогой. Можно, также рассеянно улыбнулся Кармель. Однако это будет своего рода решением, причем наихудшим. Увы, только нашему милейшему дону Леону нет нужды выбирать, какой кусок мяса схватить первым. Для этого у него целых две лапы и пасть. Людям несколько труднее. Я уверена, что вы сможете выбрать правильно, сказала Айлин, пытаясь отогнать тревогу. Если не вы, то кто же? Благодарю за вашу веру в меня, дорогая, мягко сказал магистр и, взяв руку Айлин, на мгновение коснулся ее пальцев губами. И простите, если последствия моего выбора все-таки окажут влияние на вашу жизнь. Поверьте, я постараюсь, чтобы вас это не затронуло. Или отозвалось как можно меньше. Несколько дней после возмутительной выходки магистров Грегор ожидал продолжения, однако его не последовало. Драгоценные коллеги были с ним неизменно у ч т и в ы и хотя от этой любезности веяло холодом, Грегора такое отношение вполне устраивало. В конце концов его распоряжения выполняются точно и в срок, в академии все идет как положено, дела гильдии также содержатся в полном порядке. Чего еще можно требовать от подчиненных? Любви? Ну это уж совсем глупость какая-то. Со своей стороны он перестал пить ш а м ь е т в комнате для преподавателей и даже испытал от этого немалое облегчение. Больше не нужно было проявлять вежливость с людьми, которые его откровенно терпеть не могут. Да и он им не слишком рад. Не нужно искать подвох за вежливостью Райнгартона и Раверстана, читать неприкрытую спокойную ненависть во взгляде э д д е р л и и явное осуждение на лице Девериана, Ладецки и Бреннана. Даже Навалендорфе, вечно стремящегося всему служить, и н а в а л а н с к и снова впавшего в свое дурацкое полубезумие, смотреть не нужно. На самом деле просто прекрасно, что обед ему подают в кабинет, как о т р а в я н о й настой, которым Грегор временно заменил опостылевший шамлет. Зато дела академии, за которые он взялся с небывалым до с е л е рвением, шли прекрасно. По неизъяснимой милости богов, чем паршивее у Грегора было на душе, тем больше сил он мог вкладывать в то единственное, что ему пока осталось — работу Архимага. В первый же день после совета Грегор поговорил с Ладецки, который, узнав, о чем пойдет речь, ответил на все вопросы хмуро, но подробно, с обстоятельной и даже предупредительной точностью, которую Грегор оценил по достоинству. Сам он даже не предполагал неких обстоятельств, которые следовало учитывать, разрабатывая устав Карлонской академии. Оказалось, что в Карлонии, Влахии и прилегающих к ним мелких княжествах простолюдинов магии учат не так, как дворян, и прекрасно обходятся без всякого равенства, чтобы там н и говорили Грегору противники его реформ. Более того, там нет понятия личного дворянства, пожалованного королем. или обеспеченного магическим даром. Кровь, коротко уронил магистр ладецкий и, поморщившись, объяснил подробнее. В моих землях считают, что если человек родился в семье простолюдинов, кровь у него неблагородная. Так сами боги велели. Ну и нечего людям идти им на перекор. Если простолюдин сослужил какую-то великую службу князю или королю, если совершил подвиг... Его наградят, разумеется. Пожалуют деньгами или чином по службе, одарят драгоценностями, дом купят. Но дворянство не дадут, потому что подлую кровь, текущую в жилах, на благородную не заменить. И магический дар тоже в учёт не идёт. Если искра дарована простолюдину, значит его судьба служить господину еще и магии. Это если он господский хлоп. Крестьянин, то есть, если вольный человек, пусть на себя работает, это не возбраняется. А искра с огромным интересом уточнил Грегор, что делают с простолюдинами, чтобы дар не выгорел и развивался. Отдают во служение другим магам, словно бы нехотя сказал л а д е ц к и й на оговоренный срок. Позволяют смотреть, что и как делает господин. А тому ж, чему простолюдин научится, то и его. Проще попроситься в подмастерья д р у г о м у простолюдину, который в магии смыслит. Вот тот, если за науку заплатить, обучит всему, что сам знает. Но ни воли, ни тем более дворянство это не принесет. И никаких сложностей, о которых мне т в е р д и л и с удовлетворением подумал Грегор. Какое прекрасное! И благоразумное устройство общества. Те из простолюдинов, кто могут наизнанку выворачиваются, но бегут в Дарвинант. Помолчав, добавил Ладецкий: если они из вольных, конечно, а х л о п о т а кто отпустит? Этих даже учить стараются поменьше, чтобы н е возомнили о себе лишнего, да не захотели лучшей доли. Бывает и дар выжигают, если хлоп слишком дерзкий да непокорный. Бывает попросту убивают, иных держат р о д н ё й до да семьи, я м чтобы в покорности находились. Мало кто побежит от господина, если знает, что его родителей или жену за это насмерть кнутом запорют, а детей утопят, как негодных щенков. Грегор поморщился от таких неприглядных подробностей и уточнил: «Простите, магистр, я как-то раньше не интересовался устройством вашего общества». С простолюдинами, вольными и з а к а б а л ё н н ы м и все ясно. А как распределяется дворянство? Есть какой-то аналог т р е х д ю ж и н Князья, кивнул боевик. Их мало. Это самые старые и могущественные семьи. В княжествах князь правитель, как вы понимаете. В Карлонии и Влахии это титул младшей ветви королевской семьи. В о Влахии, к примеру, княжеских родов всего два: Сандеры и с т а в а р ы Оба ведут род от младших братьев первого влашского короля Мирчи с у в о р а Один из магов, приславших мне письмо, Будимир с т а в р вспомнил Грегор. Кажется, он некромант. Он совершенно точно некромант, милорд архимаг, бесстрастно отозвался Ладецкий. У ставров рождаются только некроманты, всегда мужчины и всегда очень сильные. Таков дар, пожалованный им притемнейшей госпожой. Есть легенда, что некогда три брата, чей род был истреблен, а земли захвачены, в странствиях нашли хижину, где жили три женщины. Одна была прекрасной юной девой, голубоглазой и с волосами золотыми, как спелая рожь. Вторая рыжеволосая и зеленоглазая сияла красотой не меньшей, но зрелой, словно мать немалого семейства. А третья была старухой, седой и морщинистой. Братья услужили хозяйкам дома, чем смогли, поохотились для них, подновили хижину и нарубили дров. А женщины в благодарность пожелали разделить с ними ложе, предложив гостям самим выбрать, кто с кем ляжет. с у в о р по праву старшего первым выбрал зрелую женщину. Младший Сандер положил глаз на юную, но выбирать вторым предстояло не ему. И тогда он взмолился, попросив брата Ставора уступить очередь. Боевику смехнулся, а Грегор снова поморщился. Он уже понял, к чему ведет легенда. Ставор отказался, я полагаю, бросил он. Напротив, милорд архимаг невозмутимо сообщил Ладецкий. с т а в р то ли пожалел младшего брата, которому д о с т а л а с ь бы старуха, то ли проявил немалую мудрость, заподозрев, что с хозяйками дома все не так уж просто. В общем, он добровольно лег с самой старшей и, должно быть, не оскорбил ее пренебрежением. Утром, когда братья проснулись, перед ними оказались три ослепительные красавицы. Хоть и разные, как свежее утро, жаркий полдень и ясная ночь. Они назвались благими господарынями и пообещали братьям дары в награду за любезность и заботу. Благие леди, перевел Грегор непонятное и жутко сложное слово господарыня. Ладецкий кивнул. с у в р у его возлюбленная даровала власть над богатыми землями и процветание рода. Сандру достались крепкое здоровье и жизненные силы для всех его потомков, а Ставору власть над смертью во всем, что не противоречит воле притемной госпожи. Говорят, нынешний Ставор избранный. Спокойно добавил боевик. Избранный в Карлонии? Не поверил Грегор. Да подлинно не скажу, усмехнулся л о д е ц к и й Я хоть и боярского рода, но не из самых знатных. Не почину нам знакомство вводить. Там, где сандеры и ставры пируют за столом, у с у в о р о в таким как я место на дальнем конце стола. А то и вовсе вино черпим у короля с братьями. Тоже честь, конечно, да только с князьями и словечком не перемолвится. Малое дворянство, кивнул Грегор. Понимаю. Не сочтите за обиду, магистр. Вы потому и приехали в Дарвинант, что здесь легче пробиться человеку с даром. Я приехал в Дарвинант, потому что мой род обвинили в измене государю. Спокойно ответил боевик. Когда люди Короля начали наши ворота выбивать тараном, да в терем с моины е стрелы полетели. Отец велел мне подземным ходом уйти, знал, что у меня дар есть, и что сдержаться, когда нас убивать начнут, я не смогу. Так еще была надежда, что хотя бы младших пожалеют, а после этого уже никого не помиловали бы. Я ему на корове и хлебе поклялся, что уеду и домой никогда не вернусь, поберегу нашу кровь, хоть и в чужих землях. И что случилось с вашей семьей? Грегор не был уверен, что хочет услышать ответ, но стоит представлять, с чем и с кем будешь иметь дело. Карлония и Влахия интересовали его все больше и не только как поле испытания собственных реформаторских замыслов. Старшие братья, их у меня двое были, погибли, также размеренно ответил боевик. Младших сестер взяли живыми и увезли во дворец. Потом по приказу короля выдали замуж за верных ему людей, а отца и мать повесили на воротах нашей усадьбы, точнее на воротных столбах, потому что от самих ворот одни щепки остались. Обычная казнь измеников в назидание остальным подданным. Я сожалею, милорд магистр, склонил голову Грегор. Не хотел напоминать вам о столь печальных событиях. Мне казалось, вы ведь упоминали о родственниках в Карлонии. Я был уверен, что с вашей семьей все в порядке. Сейчас уже в порядке, кивнул л а д е ц к и Через два года выяснилось, что моего отца клеветали, виновных казнили, сестрам моим вернули родительские земли, разделили в приданое. Так-то, конечно, я их должен был получить как единственный наследник мужского рода. Но я возвращаться отказался. Отец погиб, а больше меня никто от к л я т в ы освободить не вправе. Да и не тянуло как-то на родину, знаете ли. Узнал, что мужья сестрам достались хорошие, хоть в этом повезло, и решил, что их семьям те земли нужнее. Они меня в благодарность почитают, подарки шлют каждому празднику, двух сыновей назвали в мою честь, в гости все зовут. Но я пока не еду. Клятва не позволяет. Несколько растерянно поинтересовался Грегор. В гости позволяет, уверенно отозвался боевик. Сам не еду, пока еще жив король, что мою семью истребил. Не приведи боги во дворец п о з о в у т я ведь их величество по ближайшей стене тонким слоем размажу. Вот как только он сдохнет, сразу поеду. Могилы родных навещу. Сестер с племянниками повидаю. Понимаю, сдержанно согласился Грегор. Что ж, милорд магистр, благодарю за беседу. Извольте собрать документы по обучению адептов Красной Гильдии: список учебников, план обязательных занятий, реестр основных арканов, необходимых для сдачи экзаменов, переходных и выпускных. В общем, все, чтобы помочь нашим собратьям в Карлонии. Кстати, а во Влахию вы тоже ездить не можете? О, это сколько угодно. Пожал плечами ладецки. Их величество с у в а р мне ничего не должен. Очень предусмотрительно с его стороны, пробормотал Грегор, когда боевик, четко поклонившись и щелкнув каблуками, вышел. За следующие два дня все магистры гильдии представили ему запрошенные списки. И Грегор, приказав секретарям свести документы в единый реестр, принялся за устав. Следовало учесть множество тонкостей, которые в уставе Академии Ордена попросту о т м е т а л и с ь по д п р е д л о г о м всеобщего магического родства адептов любого происхождения. В Карлонии Грегор то прекрасно понимал, даже внешнего равенства молодых магов не будет. Потому что пропасть между дворянами и простолюдинами непреодолима, а между высшим и низшим дворянством чрезвычайно значительна. Это была грандиозная и сложнейшая работа. Но приступая к ней, Грегор испытывал вдохновение и предвкушение, как перед битвой, что может переломить ход войны. С кем он собирается воевать сейчас? Да какая разница с людьми, обстоятельствами. собственной судьбой. Набросав примерный план будущего устава, Грегор взглянул в окно, за которым сгущались сумерки, и с некоторым трудом вспомнил, что завтра выходной день. Пора ехать домой. д а и секретарей с л е д у е т отпустить. Давно уже он так не задерживался на службе. Сердце приятно грело осознание сделанного и понимание, что впереди еще долгий путь. Я обязательно должен съездить в Карлонию, подумал Грегор вслух, вставая за стола и слегка потягиваясь. Интересная должно быть страна. Он собрал документы, над которыми работал, и решил взять их домой. Что еще делать в выходные? Конечно, нравы в Карлонии жестокие, подумал Грегор. Но если подумать, где и когда с предполагаемыми изменниками обходится милостиво? Измена – прямой путь на п л а х у или веселицу. с е м ь е л о детски просто не повезло. Так бывает. А я хочу посмотреть на н е к р о м а н т а чей род получил такую великую милость от притемной госпожи. Тем более, если он избранный. Возможно, именно на востоке возродится магическая традиция, основанная не только на знаниях, но и на чистоте благородной крови. Вернувшись домой, он едва успел войти в холл, как рядом вырос бывший комердинер, а не н дворецкий. Какие новости? – спросил Грегор, снимая перчатки для верховой езды и бросая их на протянутый поднос. Никаких, милорд, почтительно ответил дворецкий. Юный лорд пребывает в полном здравии, не считая легкого беспокойства из-за о чередного зуба. Его светлость Аларик весь день писал картину. А потом и з в о л и л уехать на ужин к семейству в а л ь д е р о н о в Превосходно, неприязненно бросил Грегор. Пусть гостит, хоть у в а л ь д е р о н о в хоть у Баргота, хоть ужинать в его компании лишний раз не придется, и без того кусок в горло не лезет. Жаль, что в собственном доме нельзя приказать подавать ужин в кабинет, а также обед и завтрак. Дед бы точно не одобрил, не потому, что лорд не имеет права наприхоть. а потому что это будет выглядеть словно он опасается отца или просто уступает ему хотя эти совместные завтраки и ужины уже давно превратились в наказание только непонятно за что осмелись доложить милорд Руверс совсем п л о х также почтительно прошелестел дворецкий целитель сказал что счет идет на часы я к нему зайду уронил Грегор Прямо сейчас. н а к р ы в а й т е пока на стол. Он стремительно прошел по холлу и свернул в крыло для слуг. Вспомнил, что последний раз был здесь чуть ли не двадцать лет назад, но никак не мог припомнить по какому поводу. Ах да, одна из горничных, убирая в библиотеке, случайно открыла г р и м у а р защищенный проклятием, и едва не умерла. Проклятие г р е г о р снял, оно было старым. Совсем в ы д о х ш и м с я но горничную пришлось отправить в деревню. Ее внешность так пострадала, что смотреть нельзя было без отвращения. А больше ему в этом крыле и делать было нечего. Снова возникший рядом дворецкий распахнул перед Грегором ближайшую дверь. Очень вовремя, иначе пришлось бы искать комнату Руверса. Грегор шагнул через порог, и дверь за его спиной бесшумно закрылась. Милорд! – прохрипел, лежащий на кровати древний старик. И Грегор поразился: неужели это Руверс? Да что с ним стало за считанные дни? Лежите, Руверс, лежите, – приказал он и шагнул к кровати. Не нужно вставать. Милорд! – продолжал хрипеть бедняга, и по его морщинистому лицу из мутных, словно выцветших глаз... Потекли слезы. Вы пришли. И правда, часы, если не минуты, подумал Грегор, окинув Руверса н а м е т а н н ы м взглядом. Жизненная энергия стремительно утекает, огонек души едва т е п л и т с я Наверное, провожатый уже дежурит где-нибудь поблизости. Что ж, любая жизнь рано или поздно подходит к концу. И все, что я могу сделать для старого преданного слуги, побыть с ним хоть несколько минут. Простите, милорд, едва слышно прошептал Роверс, вглядываясь в Грегора с мучительной тоской. Оставляю вас на этих всех. Разве они смогут услужить, как положено? Вы прекрасно служили, Роверс, подтвердил Грегор. И присел на край кровати умирающего, отбросив обычную брезгливость. Впрочем, неудивительно, белье чистейшее, характерного запаха старости от Руверса совершенно нет, а близкой с м е р т ь ю ему некроманту брезговать странно. Я же вас помню, младенчиком еще, шептал Дворецкий, глядя куда-то за плечо Грегора. Возможно, уже различал там фигуру провожатого. Милорду Стефану служил матушки вашей, м и л е д ь Валерий, милорду Аларику, а младшему лорду не послужу уже. Ну-ну, Роверс, врать было бесполезно и, пожалуй, оскорбительно для них обоих. Роверс и сам знал, что умирает, и тогда Грегор сделал единственное, что мог. Вспомнив долгие годы действительно безупречной службы, бесконечную преданность, почтительность и заботу, он протянул руку и взял изсохшую кисть Руверса, словно обтянутую потемневшим пергаментом. Вы были образцовым слугой Руверс, сказал он, как мог четко, зная, что слух умирающих быстро слабеет. Уверен, дед был вами очень доволен. И я тоже не сомневайтесь. Рука Роверса была горячей и странно легкой, словно живая птица, готовая вот-вот вырваться на волю. Дворецкий посмотрел на нее, на Грегора. Милорд, честь какая! Слезы так и продолжали бежать из глаз старика. И Грегор вздохнул. Желая, чтобы эта томительная сцена закончилась как можно быстрее, даже в садах помнить буду. Все хорошо, Руверс, мягко проговорил Грегор, чутье м н и к р о м а н т а уловив, что искрка о жизни вот-вот погаснет. Все будет хорошо. Лорду Стефану там послужу, прохрипел старик и закрыл глаза и Миледи Валерии. Пока вас дождусь. Ты уж подожди подольше, хмыкнул про себя Грегор. Я не тороплюсь. И в тот же миг и с к р а м и г н у л а еще раз, окончательно погасла, и словно легкий порыв холодного воздуха пронесся по комнате, неуловимый ни для кого, кроме одаренных госпожой. Все, уронил Грегор. вставая и отпуская бессильно упавшую на одеяло руку старика, можете готовить тело к погребению. Не оборачиваясь, он вышел из комнаты, чувствуя внутри странную пустоту. Ну что ему этот старик? Преданных слуг в доме б а с т е л ь е р а ценили, но между ними и господами всегда было такое расстояние, что Грегор понятия не имел, чем и как живет его дворецкий вне службы. Почему так и не женился? Так почему сейчас его преследует непонятное глупое ощущение, будто с уходом р у в е р с а ушло что-то важное? Ужин накрыт, милорд, п р о ш е л с т е л новый дворецкий, точнее теперь уже просто дворецкий, единственный. Сейчас иду, сказал Грегор, но вместо столовой почему-то свернул к лестнице на второй этаж, поднялся по ней. Прошел к детской. Кормилица при виде вошедшего лорда поднялась и сделала немного неуклюжий реверанс. А его маленькая светлость изволит спать, шепотом доложила она, посмотрела в колыбель и также шепотом ахнула. Ой, проснуться изволили, батюшкины шаги услышали, да проснулись. Мне сказали, у него режутся зубы. Грегор склонился над колыбелью. вглядываясь в лицо сына. Да как же мне резаться? рассудительно ответила кормилица. Самое время. Теперь уж не перестанут, пока все не вылезут. Хотите его п о д е р ж а т ь в а ш а светлость? Аларий Краен заулыбался, потянулся к нему ручонкой, и в душе Грегора вдруг вспыхнуло неожиданное, пугающее раздражение при виде этой улыбки. Такой же бессмысленный и ничего не значащий, как радость д е м у а з е л ь Ему все равно, кому улыбаться, подумал Грегор, испытывая от этой мысли странное болезненное удовольствие, сродни тому, какое бывает, если почесать невыносимо зудящее место, точно зная, что зуд отступил лишь на мгновение, но вскоре вернется вдвое сильней, чем прежде. Ему безразлично, кто держит его на руках, я или кормилица, лорд Аларик, Айлен, Раверстан или этот арлезиец Дон Раен. Он готов любить каждого, кто возьмет его на руки, в точности так же, как Дэми или как Дон Раен, который радостно смотрит на кого угодно, даже на меня, с которым встретился впервые в жизни, или как Айлен. Она тоже любила Арнвена, э д д е р л и наверное, даже сударню Донован и даже это проклятое умертвие. Если она когда-то любила и меня, то не больше, чем любого из них. Если что-либо более бессмысленное, чем такая любовь? Нет, и не может быть ценности в том, что отдают от избытка, как что-то ненужное, чем одаривают всех, не глядя. нераздумывая. Не нужно, не хочу его беспокоить, сказал он вслух и едва не задохнулся от тяжелой вязкой горечи, подступившей к горлу. Пусть спит. Это пройдет, подумал он про себя почти в ужасе. Он мой сын, я люблю его, а это всего лишь мгновенная глупая слабость, которая пройдет. Конечно, он будет меня любить, когда вырастет. Это будет настоящая любовь. Я смогу заслужить ее. И любовь, и гордость, и уважение моего сына. Просто нужно быть достойным. Он отступил от колыбели, осторожно вышел из комнаты и вдруг понял, что всего несколько минут назад в этом доме и на его глазах умер человек, который совершенно точно его любил. именно так, как ему всегда хотелось, преданно и безраздельно, простой слуга, высшим искусством и необходимостью полагавший так служить своему лорду, чтобы лорд как можно меньше вспоминал о его существовании. Ведь в доме, где слуги знают свое дело, все делается как будто само по себе, незаметно и без участия хозяев. А теперь он ушел служить лорду Стефану и леди Валерии, как он сам сказал. словно даже в садах не м ы с л и л для себя собственной жизни, жизни вне служения. Но разве этого я хочу от людей? подумал Грегор с безотчетным т о ш н о т в о р н ы м страхом. Служение, а не любви? Не правда. Своей жене я готов был служить сам, и любил ее, и ждал ответной любви. Но разве не имел на это права? Я любил деда, и он тоже любил меня. Я знаю это совершенно точно. А кого еще? Кто у меня был еще, чтобы любить меня по-настоящему? Неужели я просто прошел мимо чьей-то любви, не увидев ее, не поняв, что она означает, и вернуться уже никак невозможно? Словно во сне он спустился в столовую, сел за стол, положил в рот что-то безвкусное. С трудом проживал. Силы, которые переполняли его в академии, куда-то исчезли, утекли, как вода в песок. И Грегор заставил себя есть просто потому, что понимал, это необходимо. Ничего, он просто устал. Завтра будет новый день без всех этих глупостей. Он продолжит работу над уставом, поиграет с сыном, даже прогуляется в саду с Деми. Почему бы нет? Ему нужно найти новый смысл жизни, и тогда он обязательно сможет снова быть счастливым. Это ведь так просто, пока он жив, не так ли? Все еще можно исправить, всего можно добиться, пока он жив.